Айза Пердома проснулась среди ночи с криком. Когда же старый Руфа Гера примчался к ней с керосиновой лампой в одной руке и с длинным мачете в другой, он нашёл её сидящей на кровати. Лицо её было покрыто потом, а в глазах плескался ужас. «Что случилось, девочка?» — спросил он, судорожно оглядывая комнату в поисках возможной опасности. «Кто это был?» Айза успокоилась не сразу. Она закрыла глаза, глубоко вздохнула и крепко схватила из за руку маленького старика, присевшего рядом с ней. «Я видела двух мужчин, которые воют от страха», — сказала она. «Они умрут, и всё это из-за меня». Руфа Гера облегчённо вздохнул и положил на стол рядом с лампой свой устрашающий мачете. «Пф», — выдохнул он, — «ну и напугала же ты меня». «Успокойся, это всего лишь сон», — но она уверенно возразила. «Это был не сон. Я всё ясно видела. Видела их так же, как тех, кто утонул в море, или как тунца и сардин, приплывающих к нашим берегам. Несчастье происходит в эту самую минуту». «Глупости», — возразил старик. «С детства тебя пичкали дурацкими историями и здорово этим напугали». Как это так получилось, что при такой культурной образованной матери ты веришь в старые бабкины сказки? Тебе бы не следовало их слушать. А в чём тут моя вина, если те, кто бьётся в предсмертной агонии, приходят и говорят со мной? Я ведь их не звала!» руф агера попытался подыскать подходящие аргументы, чтобы девчонка наконец-то осознала всю нелепость своего страха, однако вспомнил, как впервые увидел её после рождения и как сам стал свидетелем чудес, с ним связанных. А затем он не раз слышал, что все её предсказания сбывались. Много дура заработали рыбаки, выйдя на Путину, когда она предсказывала, что подойдёт косяк. Он же потерял много часов, хотя никому в этом до сих пор не признавался, пытаясь найти в столь дорогих его сердцу книгах объяснение данному феномену то они?» — спросила, наконец, Руфа. «Я не видела их лиц», — ответила она. «Там было очень темно, и темнота это их пугала. Однако мне кажется, что эти мужчины из тех, кто недавно приехал в посёлок». «Судя по тому, что ты мне о них рассказывала, не думаю, чтобы они боялись темноты. Почему они кричали?» «Они умрут». «Ты в этом уверена?» «Совершенно». — Да. И ещё там лаяли собаки. — Собаки? Что за собаки? — Собаки. Не смогла разглядеть их, только слышала лай. — У кого в селении есть собаки? — Вы же знаете, что у многих есть. Собак у нас больше, чем людей. — Да, это так, чёрт возьми. Он беспомощно покачал головой. — Ну, хорошо, всё уже прошло. Забудь об этом и спи но Айза решительно отказалась. «Только я закрою глаза, как они снова появятся. Так всегда происходит. Не хочу больше спать в эту ночь». «Но ведь до рассвета ещё целых два часа», — возразил Руфа Гера. «Попытаюсь почитать, если вы не станете возражать против того, что я зажгу лампу. Или выйду и пройдусь по полю. Когда происходят такие вещи, моя мама остаётся со мной и рассказывает мне разные истории». Это лучший способ успокоиться. Рассказывает истории громы и молнии. Да никто не сможет в такое время рассказывать истории. Даже Дон Хулиан, который словил самым искусным рассказчиком на острове, а его фантазии может любой позавидовать. Он сделал паузу и, резко переменив тон, спросил. «А какие истории тебе нравятся?» «Нет уж», — возразила Айза, — Я не хочу, чтобы вы провели остаток ночи без сна по моей вине. Идите спать. Тут уже пришла очередь старика отказываться. «Да твой отец убьёт меня, если я тебя брошу в таком состоянии. Он доверился мне, и я обязан оберегать тебя даже от твоих собственных снов. А любовные истории тебе нравятся?» «Мне нравятся приключения. Особенно на море. Чёрный пират...» «Сандаканы» и всё в таком роде. «Ты читала Сальгари?» «Нет. Сальгари, наверное, единственный писатель, которого я не читала. Однако мне очень нравится Жюль Верн. Больше всего похождения капитана Немо». Он резко провёл пальцем под носом. «Чёрт возьми. Признаюсь, если бы мне дали возможность выбирать в этой жизни, мне бы больше всего понравилось быть капитаном Немо». Он всё знал и умел. Но ведь он был очень несчастен. У него убили всю семью. Я никогда не смогу понять его страданий. У меня не было семьи. Были только брат, да выжившая из ума тётка. Она обожала моего брата и заботилась о нём, как о сыне. Твой отец однажды спас его, не дал утонуть. Затем брат уехал в Америку и ни разу мне не написал... «Ты представляешь, я бы отдал жизнь за него, а он за тридцать лет не написал мне ни единой строчки». «Наверное, он не смог этого сделать? А может, он умер?» «Это меня не утешает. Предпочитаю думать, что он просто плохой брат. Плохой, но живой. Возможно, когда-нибудь он мне напишет». «А если он отправился за удачей, но у него ничего не получилось, и он стыдится признаться в этом?» «Своему собственному брату. Не всем, кто отправляется в Америку, удается добиться успеха. В противном случае здесь никого бы не осталось. Ему всего лишь нужно вернуться, и я поделюсь с ним всем, что у меня есть. Этого дома этого сада... С избытком хватит на двоих. Он забрался с ногами на кровать и, обхватив руками колени, прислонился к стене. Однако хватит говорить обо мне. Я привык к тому, что компанию мне составляют лишь книги, больше мне никто не нужен. А сейчас мне хочется узнать кое-что о тебе. Меня всегда интересовала твоя способность обо всём узнавать заранее. «Ты уверена, что эти мужчины умерли?» Айза пожала плечами. «Пока нет», — призналась она. «Однако скоро умрут, и они это знают. Они во всём винят меня». «А ты? Ты себя чувствуешь виновной?» «Дон Хулиан утверждает, что из-за меня умрёт ещё много людей». «Тебя это беспокоит?» «Я не хочу приносить вред». «Хочу оставаться такой, какой была раньше. Хочу, чтобы на меня смотрели спокойно». «Большинству женщин доставляют удовольствие, когда ими восхищаются и говорят им комплименты». «А мне нет. Думаю, когда-нибудь мне доставит удовольствие комплимент от одного единственного мужчины, но я пока такого не встретила». Руфа Гера надолго задумался, не отводя взгляда от девушки, которую он по-прежнему считал маленькой дочуркой его лучшего друга. Он смотрел на неё, как на дочь, которую очень бы хотел иметь сам. Несмотря на то, что он видел, как она родилась, он не перекинулся с нею до сего часа и десятью словами. «Тебе нравится море?» — задал он вдруг вопрос. «Да, конечно. Это то, что мне больше всего нравится на этом свете». «Так вот». «Представь на миг, что морю не захотелось, чтобы кто-то смотрел на него. Получилось бы несправедливо, ты не считаешь». Она покачала головой, посмотрела на него искоса и дурашливо улыбнулась. «Да ну вас!» — воскликнула она. «Море никто не станет лапать грязными руками, и уж тем более никто не захочет завалить его в постель, как только выпьет чуть больше положенного. Мне нравится сравнение с морем». Но такая жизнь не по мне. Если бы морю довелось слышать то, что слышу я, то, можете быть уверены, оно бы постоянно штормило». Старик весело рассмеялся. «Я представляю», — сказал он, справившись со смехом, и показал на двор. «Вставай. Пойду приготовлю хороший завтрак. Потом мы пойдём на улицу, залезем там на высокую стену и будем смотреть на море» и дожидаться рассвета. Уверяю тебя, что это зрелище незабываемое». Старик оказался прав, и Айза будет помнить всю жизнь, как всходило солнце, как из утренней дымки выступал на горизонте одинокий утёс Рокки де Эсте и как тень вулкана Корона медленно плыла по долине. Всё это, без сомнений, делала посёлок самым красивым местом на острове и одним из самых красивых мест на земле. Здесь было всё, чего только может пожелать душа. И высокие горы, и изумрудные поля, за которыми день и ночь присматривали местные фермеры, и типичные для лансароты дома со слепительно-белыми стенами, и, конечно же, сказочный лес, где пальмы были так высоки, что их кроны гладили облака». А вдалеке виднелись пятна лавы, и покрытые тёмно-зелёным мхом склоны злой страны вулкана Корона сбегали к берегу, песок которого был занесён сюда из самой Сахары. Он проделал долгий путь, летя на спине ветра, чтобы наконец-то спокойно осесть на берегу острова или опуститься в спокойные, блестящие, словно покрытые металлической пластиной морские воды, которых отражался безбрежный небосвод. Пустельги уже начали свой путь по небу, неподвижно паряв в воздухе и высматривая мышь, ящерицу или крольчонка, в то время как остальные птицы только-только просыпались в пальмовой роще, а в глубине долины петухи уже будили островитян резкими пронзительными криками. Руфа Гера подал кофе в красивом рыбацком термосе, а к нему сыр, виноград, инжир и несколько хрустящих на зубах галет. Если бы кто-нибудь увидел их в этот час, то принял бы за влюблённую парочку, ибо девушка возлежала на траве, любуясь окружающим её пейзажем, а старик трогательно ухаживал за ней, размешивая сахар в чашке и подавая большие дольки гуаявы «Мама говорит, что в городах есть люди, которые никогда не видели рассвета», — вымолвила Айза, — мелкими глотками отпевая горячий кофе. «Они очень поздно ложатся спать и просыпаются, когда уже совсем светло. Вы можете себе это представить?» «Конечно могу», — не стал возражать Руфа Гера. «Впрочем, рассвет в городах не так хорош, как у нас. Горожанам достаточно иметь лишь день и ночь, остальное для них неважно». из-за ничего не ответила. Покончив с завтраком, она залюбовалась красным диском солнца, который взлетал над горизонтом, а затем очень тихо произнесла. «Один умер». Руфа Гера пристально посмотрел на нее. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. «Я услышала выстрел, и мне показалось, что он позвал меня». «Кто его убил?» «Его страх». «Страх?» он был один. «Его бросили». «Но ведь их было двое. Где же второй?» «Не знаю. Этот присел на корточки в углу, точь-в-точь точь, как ребёнок, который должен вот-вот родиться. Он плакал, как младенец, а потом прозвучал выстрел». Она посмотрела в сторону собеседника. «Почему Бог наказывает меня этим даром?» — спросила она. «Почему ко мне всегда приходят утонувшие и умершие?» «Потому что ты медиум. Я кто?» «Медиум. Так называются люди, которые могут вступать в контакт с мёртвыми. Я кое-что читал об этом». «А быть медиумом хорошо или плохо?» «Не знаю. Но, кажется, они зарабатывают очень много денег. Все на свете хотят поговорить с мёртвыми». Для чего? Чтобы знать, что происходит в потустороннем мире. Мёртвые этого не знают. Что ты хочешь этим сказать? Только то, что они ничего не знают, потому-то они и приходят ко мне и задают свои вопросы. Им страшно, и они желают остаться с нами, пытаются создать иллюзию того, что тоже живы. Ты уверена? Нет, она покачала головой в глубокой задумчивости. «Всё, что происходит, плохо. Меня это пугает, и я уже ни в чём не уверена». Она взяла камешек и далеко бросила его, прежде чем снова заговорила. «Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Один юноша сказал, что я всего лишь тщеславная истеричка. Я никогда не понимала того, что значит быть истеричкой». «Это что, своего рода сумасшествие?» «Я никогда не слышал такого слова. А если и прочитал его когда-то, то, не зная его значения, не обратил на него внимания. С тех пор, как твоя мать перестала объяснять мне смысл вещей, многое проходит мимо меня. Да и я старею. Начинаю думать, что стремление к знаниям на самом деле ни к чему не приводит». «Теперь я скорее прочту уже знакомую книгу, а не новую». «А это плохой симптом». Он усмехнулся сквозь зубы. «Очень и очень маленьким детям и очень и очень старым людям нравится только то, что им уже известно. Настоящее любопытство — дело молодых». «Вам не хватает моей матери, правда?» «Ты не можешь себе представить, насколько...» «Вы были влюблены в нее Руфа Гера начал собирать вещи, складывая их в рюкзак. «Думаю, что да», — в конце концов признался он. «Почти все ученики влюбляются в своих учительниц, а она была моей учительницей. Ты знаешь, как она меня научила читать? Она никогда мне об этом не рассказывала». «Это было задолго до того, как ты родилась». «Я всё ещё надеялся, что мой брат мне напишет, и я хотел сам прочитать его письмо. У неё было огромное терпение, и она меня научила читать, а потом научила выбирать книги». Старик замолчал и больше не произнёс ни слова за всё то время, что помогал ей спуститься с горы. «Я, будучи ещё совсем молодым был страшным задирой и выпивохой, и с тех пор, как уехал мой брат, не вылезал из таверны. Там я просаживал заработок и терял друзей, так как со всеми дрался. Уверен, если бы не научился читать, то к этому времени был бы одиноким всем ненавистным стариком. Он подмигнул девушке, и лицо его приняло хитрое выражение. «Теперь я старый одинок», «А рюмку беру только от случая к случаю, и никто меня не презирает, хотя и не знаю, хорошо ли это». «Должно быть хорошо. А вот меня большинство людей ненавидит. Я им ничего не сделала, всё время стараюсь быть любезной и ласковой, однако все мои усилия проходят впустую». «Не думаю, что ненавидят тебя». В голосе руфа звучала непоколебимая уверенность в собственных словах. «Это от того, что они тебя видят другой, и это их пугает». «А почему я должна быть другой?» Он пожал плечами. «Кто его знает? Природа частенько проделывает подобные штуки. Обрати внимание на этот остров. Отсюда он весь хорошо виден, от утёсов Фомара до мыса Попогоия. Вроде бы ничего особенного, остров как остров». И тем не менее природа сосредоточила здесь больше вулканов, чем на всём континенте. Однажды я прочёл, что Лансароте является одним из тех мест на Земле, где скрещивается больше всего магнитных полей. «А что такое магнитные поля?» Руфа задумался на секунду, и стало очевидно, что он не слишком-то уверен в своём ответе, однако, наконец, засмущавшись, произнёс... Как я это понимаю, мир пересекает множество магнитных полей, которые еще называют линиями магической силы. Иногда они сходятся в одной точке, и там начинают происходить всякие странные вещи. Поля эти влияют и на людей, и на животных. Древние верили в это. Однако христиане позаботились о том, чтобы люди забыли о местах пересечения магнитных линий, назвав их колдовством и дьявольскими происками. В Ирландии тоже есть места пересечения магнитных полей. Есть они и в Индии, и в Бирме. Но нигде на Земле нет такого количества магнитных полей, как здесь. Вот потому то куда ни посмотри — Повсюду здесь вздымаются кратеры вулканов, а земля буквально горит под нами. Разве это не каприз природы? И разве мы не идем на поводу у собственных капризов, оставаясь на этой бесплодной и суровой земле, каждый день подвергая себя опасности, ибо весь наш остров в любую минуту может взлететь на воздух? «Нечто подобное уже произошло двести лет тому назад. Но почему, почему мы остаёмся, если жизнь здесь тяжела, как нигде больше, и зачастую у нас нет даже питьевой воды, а вулканы могут не сегодня, не завтра проснуться?» «Потому что это наша Земля, и она прекрасна». «Ну что же в ней прекрасного?» Разве она лучше вечно зелёных лесов или полей, по которым текут настоящие реки с пресной водой? Скажи мне, сколько раз ты по-настоящему могла помыться? Думаю, что ни разу. Нам достаточно лишь перебраться на соседний остров Тенерифе, чтобы насладиться огромными лесами, дождём, родниками и даже снегом. Разве всё это не лучше пересохшего куска земли, этих скал этих голых вулканов? Айза Пердома часто вспоминала те дни, когда бывала с матерью на Тонарифе. Вспомнила нежный дождь в Ла-Лагуна, буйные леса в Монте-де-Эсперанса, белый сияющий снег на склонах Тейда, холодные источники, чья вода стремительным потоком бежит между скал. Вспомнила цветы и изумрудную зелень долины Аратава, где тут и там встречаются банановые плантации, протянувшиеся от моря до подножия самого огромного вулкана. Вспомнила. И, наконец, медленно, но очень уверенно покачала головой. «Нет, это не так. Дерьмовщина!» — воскликнул Руфа Гера. «Почему мы, Лансератениас, рождаемся такими глупыми? Почему?»